Глава 10. П. Освальд Бун, 400-фунтовый обладатель черного кулинарного пояса, вдетого в белоснежную пижаму, которого я только-только разбудил, передвигался с грациозностью и быстротой мастера дзюдо, готовя завтрак на просторной кухне своего дома. Иногда его вес пугает меня, и я тревожусь из-за нагрузки, которой подвергается его сердце.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 Пока Оззи готовил завтрак, я рассказывал ему о докторе Джессапе и обо всем, что произошло с того момента, как мертвый радиолог глубокой ночью появился в моей спальне. И хотя, рассказывая о ночных событиях, я тревожился о Денни, не меньшую тревогу вызывал у меня и ужасный Честер. Ужасный Честер? Кот, какой снится в кошмарах любому псу, позволяет Ози жить рядом с ним. И Ози любит этого котяру ничуть не меньше еды и книг. Хотя ужасный Честер никогда не царапал меня с той яростью, на которую он я убежден способен, он ни раз и ни два мочился на мою обувь. Ози говорит, что это свидетельство благорасположения. По его версии, кот метит меня своим запахом, чтобы идентифицировать как члена его семьи. Но я заметил, что ужасный Честер, желая выразить свое благорасположение Коззи, мурлычет и трется о его ноги.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 Каждую неделю производят тонны навоза, но ими я тоже не набиваю холодильник. И где, по мнению Уайта Портера, может находиться Дэнни? Скорее всего, Саймон оставил у синей луны второй автомобиль на случай, если в доме Джессопа все пройдет не так, как хотелось. Или кто-то увидит его отъезжающим в этом фургоне. Но никто не видел фургона около дома Джессопа. Следовательно, нельзя утверждать, что его разыскивала полиция. Нельзя.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 спросил я, когда Оззи наливал мне сок. «Наблюдает за тобой», — ответил он и указал. Повернувшись, я увидел кота, который сидел в десяти футах позади и выше меня, устроившись на выступающей части потолочной балки, поддерживавшей крышу над частью заднего крыльца. Шерсть у кота красновато-оранжевая с черными подпалинами. Глаза — зеленые изумруды, горящие на солнце. Обычно ужасный Честер удостаивает меня, да и любого другого, мимолетным взглядом, словно человеческие существа навивают на него жуткую скуку. Выражением глаз и одним только своим видом он может дать исчерпывающую характеристику человечеству, легко и непринужденно выразить свое крайнее презрение. Для тех же целей даже такому писателю-минималисту, как Кормак Маккарти, потребовалось бы никак не меньше 20 страниц. Никогда раньше я не был объектом столь пристального интереса со стороны ужасного Честера. На этот раз он держал мой взгляд, не отводил глаз, не моргал, похоже, находил, что смотреть на меня — занятие не менее захватывающее, чем изучение трехголового инопланетянина. Хотя он вроде бы не изготавливался к прыжку, мне определенно не хотелось поворачиваться спиной к этому жуткому коту. Но еще больше не хотелось играть с ним в гляделки. Я и так знал, что он меня пересмотрит, не отведет взгляда.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 Иногда ты бываешь таким наивным. Я уверен, что он знает много чего неизвестного тебе. А о чем конкретном ты говоришь? Возможно, ему известно, что мое время скоро истечет. Я уверен, речь идет о чем-то менее апокалипсическом. Например, нет у тебя часом в кармане дохлой мышки. Только сдохший мобильник. Ози пристально смотрел на меня. В глазах читалась тревога. С другой стороны, он слишком близкий мне друг, чтобы начинать сочувствовать. Знаешь, если твое время близится к концу, тем более тебе стоит съесть плюшку. Вот это с ананасом и сыром. Идеально для того, чтобы завершить ею последнюю трапезу.